Все напоминало ему любимую Голландию. Ступив на пристань Харриджа, Роджер Мортимер вдруг особенно остро ощутил свое родство с далеким предком, который 260 лет назад высадился на английском берегу вместе с Вильгельмом Завоевателем. Это видно было по выражению его лица, тону его голоса, по манере распоряжаться всем и вся. Он делил с я а н н о м Геннегау командование по ходам, что было справедливо, ибо на стороне Мортимера не было ничего, кроме правого дела, нескольких английских сеньоров да денег л о м б а р ц е в а Иоанн Геннегау выставил 2757 готовых к бою воинов.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 Мортимер послал за лорд-мером Хариджа, желая получить нужные ему сведения, где находятся королевские войска, есть ли поблизости замок, где могла бы укрыться королева во время разгрузки судов и высадки войск. «Мы здесь для того», — заявил Мортимер лорд-меру, — «чтобы помочь королю избавиться от плохих советчиков, которые губят его королевство». и помочь королеве занять подобающее место в этом королевстве. Нет у нас иных намерений, кроме тех, что вызванные волей баронов и всего народа Англии.